Глава 7. Супер. Секунду упыри рассея озирались, а затем уставились в нашу сторону. Их взор постепенно обрел осмысленность, ладони засветились, напитываясь силой. Но я успел среагировать раньше. Выхватил обрез, на ходу активировал руну проклятой земли, в которую набросал усиление на долгое действие, и выстрелил в толпу. Картечь ударил в серые доски крыльца, выбивая щепу а секунду спустя из земли полезли костлявые руки, хватая зомби за лодыжки и отрезая от силы. Ладони упырей погасли. Вторым выстрелом были кровавые брызги, и полетевшая в цель картечь замерцала красным. Часть заряда принял на себя ближайший противник. Он упал на землю и завыл, остальная же картечь ушла в толпу. Я торопливо переломил обрез, стрелянные гильзы полетели в траву немедли я забил в стволы два новых патронов, скинул оружие, выжег руну Мора и выстрелил. Между тварями потянулась черная нить. И тогда я выхватил из сумки одну из бутылок, бросил над головами упырей и крикнул Денису «Подбей ее поджиганием!». Дважды брата просить не пришлось. Загремели пистолетные выстрелы, бутылка разлетелась, и на зомби полился огненный ливень, быстро охвативший весь отряд противника. Послышался вой. И я даже перепугался, что сейчас сюда стянутся все зомби из окрестных усадеб. А может быть, даже из деревни. В воздухе запахло жареным мясом. Денис открыл стрельбу по горящим зомби. Братец не стал мудрствовать и бил простейшими способностями, лишь усилив их до максимума. И пока это работало. Я же выхватил еще одну бутылку и бросил ее под ноги тварям. Брызнули осколки стекла, землю объяло черное пламя. Ловушка развеялась, и я торопливо выстрелил в ближайшую зомби, одновременно выжигая теневой болт. Результат мне понравился. Картечь разлетелась, приобретая форму оскаленного черепа. Затем его каркас обтянул чернильная непроглядная тьма. Способность врезалась в противника, лязгнув зубами и попросту перекусив зомби пополам. Брызнула кровь, рошая зеленую траву. Оставшиеся зомби пытались уйти в защиту, чтобы сбить пламя. Но водка с названием особое горел лучше, чем керосин, испепеляя бредущих к нам тварей. Один из упырей попытался было даже уйти в ледяной блок, укрывшись в толще льда, но это его не спасло. Огонь, конечно, потух, но защита быстро расселась, и на траву упал мертвый противник. Остальные догорели еще раньше, и теперь на земле лежал десяток дымящихся трупов полностью обгоревшей одежде. Я переломил обрез, выбросил гильзы. И обернулся к Денису, тяжело дыша. Ну все, вроде. Но как же я ошибался? Потому что как раз в эту секунду в доме послышался рев. А затем сразу тяжелые шаги. Это мне совсем не понравилось, я торопливо выхватил из сумки последней бутылки, решив поджечь эту хибару раньше, чем тварь из нее выйдет. Бутылки полетели в стену и в темный проем дверей. «Чего стоишь?» — крикнул я Денису. «Поджигай!» Дважды брата просить не пришлось, и три выстрела, заряженные воспламенением, угодили в разлитые лужи, поджигая жидкость. Дом ярко вспыхнул, а затем внутри послышался новый крик ярости. В стену что-то ударило, дом затрясся. Удар повторился, оконная рама с хрустом и звоном вылетела, а в проеме показалась лысая голова. «И от вида этого существа мне стало не по себе». Широкие плечи, небольшая башка с маленькими глупыми глазками, в которых горел багровый огонь, мощные челюсти. Толстые губы не могли скрыть крупных клыков. Он уставился на нас и снова заревел. «Ничего себе!» — послышался за спиной удивленный голос Дениса. «Он там что, всех сородичей съел?» «Делаем отсюда ноги!» — рявкнул я. «Если он выберется...» И он выбрался. Просто ударил в проем. Остатки рамы вылетели, и тварь свалилась наружу, упала в крошевые из осколков стекла и серых обломков рамы. Денис выстрелил, но зомби окутал костяной щит, поглотивший способность. А затем он поднялся, уставился в нашу сторону, забормотал что-то нечленораздельное. Ладони его засветились, и я едва успел поставить костяную защиту, как тварь запустила в меня теневой болт. Череп ударился в щит, снес его и погас. Но сила удара отшвырнула меня в сторону, спина встретилась с досками забора, послышался хруст. И я довольно отметил, что разминулся со столбом, стоящим в нескольких сантиметрах слева от меня. От удара меня спасли крылья, которые распахнулись за спиной и сложились в кокон, погасив силу удара. — Сильный боец, — довольно отметил Александр. — Ему еще хотя бы элементарную технику. И тебя наверняка уже бы хоронили. Но как сильно он зарядил!» Я зло фыркнул, но промолчал. Выбрался из груда обломков, отряхнулся и накинул на себя щит. Денис попятился, несколько раз выстрелил в тварь, но она только отмахнулась. И пришлось бы нам не сладко, однако помощь пришла оттуда, откуда ее совсем не ждали. В кармане плаща гулка ударил колкол От этого звука тварь как будто съежилась и заскулила. Багровый огонь в глазах притух, а ладони монстра погасли, словно суперзомби отрезали от источника силы. Колокол ударил еще раз, и тварь ретировалась. Развернулась, словно собираясь сбежать. «Никогда бы не думал, что скажу спасибо за твой звонок», произнес Денис, выжигая руны. «Но когда я грозился выбросить его, то был неправ». Он вскинул оба пистолета и несколько раз выстрелил. Первые пули сбили ослабленную броню, а затем тварь загорелась. Задергалась, пытаясь погасить пламя, но я добавил теневой болт, и череп врезался в спину, пробив суперзомби дыру. Противник ничком упал в траву и застыл. «Повезло вам», — прокомментировал Александр. «Но нет, худо без добра. Вы хотя бы выяснили, от отчего ослабевают эти твари» ну и узнали что есть новый вид в этом я был с наставником согласен надеюсь больше в доме никого нет сказал денис а я надеюсь что в таком тумане не очень виден огонь добавил я переломил ружье вытащил пустую гильзу и достал из кармана патрон иначе сюда скоро сбегутся все твоя правда согласился братец перезаряжая пистолеты ставим коптер проверяем деревню ходу отсюда У тебя же есть дальнее зрение?» Я кивнул. Дальним зрением называлась простенькая способность из школы иллюзий. Она позволяла мне или объекту, на который было наложено плетение, видеть в непогоду. Денис установил коптер. Я коснулся аппарата ладонью с заготовленным плетением, и братец поднял птичку в воздух. Коптер улетел в сторону Вороного холма. Мы же уставились на экран планшета. Коптер прожужжал над черной асфальтовой дорогой. Справа мелькнул указатель «Де Воронов холм». На нем сидел Ворон, и у меня появилось острое чувство дежавю. То же самое я видел в недавнем сне. Денис взял чуть выше, и на планшете появились первые дома, стоящие по обе стороны от черной ленты дороги. В отличие от Бергардовки, эта деревенька не могла похвастаться добротными домами. Быть может, когда-то здесь и жили в достатке, однако сейчас строения представляли жалкое зрелище. Крыши местами провалились, окна сиротливо смотрели наружу выбитыми стеклами. Двери покачивались на скрипучих петлях. Печные трубы раскрошились. Во дворах то тут, то там виднелись старые костровища. Над ними стояли рогатины, а кое-где на них висели котелки. Выходит, селяне готовили на открытом огне прямо на подворьях. Об этом говорила поломанная мебель, валяющаяся здесь же вместе с разобранными заборами. Кое-где висело на веревках загрубевшее от времени серое белье. Неподалеку от позеленевшего сруба уличного колодца в большой пыльной песочнице сиротливо валялись детские игрушки. Я невольно ежился от жуткого ощущения неправильности происходящего. Ветер гонял по улицам ссор в абсолютной тишине. Посреди площади тянулась вверх часовни, истраченного временем кирпича. Черные откопы копоти окна пялились на нас грязными провалами, и я отметил, что под крышей не видно колоколов. Взгляд зацепился за большую, сколочную старых досок будку. Что меня дернуло рассматривать ее, тьма знает, однако я заметил брошенную в пыль цепь с разорванным ошейником и темные, почерневшие от времени пятна, припорошенные шерстью. «Эти твари собак сожрали», — тихо поделился я своими наблюдениями с Денисом. Брат хмуро кивнул, а потом процедил. Всю эту деревню следует изничтожить, нет здесь ничего человеческого. Зомби на улицах видно не было, будто им вдруг надоело сидеть в деревне, и они ушли. Как из Салтыковки еще пара десятков других. Но все иллюзии, что деревни пуста, превратились в прах, едва только коптер вылетел к пирсу. Здесь собрался весь поселок, да еще и гости, около пяти сотен человек. Видимо, зомби стянулись сюда со всех окрестных зараженных деревень, и только река спасала Бергардовку от полного уничтожения. И, кажется, безмозговые упыри нашли выход, как перебраться через преграду. Недалеко от пирса стоял недостроенный остров здравенного плота. Люди разделились на группы и сновали, как муравьи, занимаясь делом. Часть из зомби тащила с окраиной деревни любой материал, другие разбирали его, сортируя на древесину пригодную и бесполезную. Последние мигом летело в разведенные неподалеку большие костры, освещающие пирс. Третьи же забирали пригодные материалы и перетаскивали к рабочим. «Интересно, этот монстр вообще поплывет?» — невольно вырвалось у меня. «Да, забавно у них получается, уродец», — согласился Денис. Братец рассматривал на постройку которого шло все, что нашли зомби-селяне. «Ладно, уходим отсюда». Коптер быстро вернулся. Мы торопливо брали его в чехол и направились прочь с холма. «Звони старости», — сказал я Денису, когда мы уже стояли на пирсе. «Пусть вызывает эвакуационную группу». Но братец сам знал, что делать, потому что уже достал из кармана телефон и набрал номер. «Алло, Иван Ильич, у меня к вам есть одна маленькая просьба. Не могли бы вы попросить Семёныча нас забрать?» Динамик что-то залопотал, но слов разобрать я не смог. «Да, с того же пирса, где он нас высадил», — ответил Денис. «Все, ждем». Братец положил трубку, обернулся ко мне. Говорит, спасатели скоро прибудут. Я зябко поежился, покосился в сторону холма, где, весело трещая, разбрасывая искры, догорала усадьба. Только бы гости со стороны деревни не прибыли. Звук колокола раздался неожиданно. Я выхватил телефон и принял вызов раньше, чем брат успел возмутиться. Михаил Владимирович ей не помешал. Не, что вы, наоборот, рад слышать вас, отозвался я, надеюсь, что мой голос звучит дружелюбно. Хотел было добавить, вы нам с братом жизнь спасли, но не стал. На самом деле, вы там в порядке? Справились? Рассказывайте. Это не звучало просьбой, скорее нетерпеливым приказом. Я не стал спорить и довольно кратко пересказал наше злоключение, стараясь обратить особое внимание на Лукича что вызвало у куратора только раздражение. Зная я про этого мужика, столько способностей растрачивать зря. Я бы поспорил про зря, но не захотел вступать в полемику. Вместо этого рассказал про встречу с упырями. «Проявляют способности?» — удивился Никон, но мне показалось, что сделал он это без огонька, словно уже знал об этой особенности встреченных нами тварей. «Вам обо всем уже сообщила книжная Серова?» Несмотря на вопросительную интонацию, я не ожидал возражений, и жрец не стал отрицать очевидного. Только собственное наблюдение, и я не могу быть уверен, что девушка чего-то не напутала. «Не напутала», — сухо сказал я. «Мы выслали ее в Снежинск, она должна была захватить образцы тканей, который извлек из тела упыря местный лекарь». «Очень правильно вы сейчас не стали называть его по имени», — чуть понизив голос, сказал синодник. Не упоминайте этого изувера в приличном обществе. «Он не показался мне изувером», — возразил я. «Просто вы не подходите ему в качестве жертвы. Этот лекаришка развлекался тем, что...» Голос Никона взмыл вверх, но тут же оборвался. «Впрочем, не стоит нам это обсуждать». «Не телефонный разговор?» — хмыкнул я. «Не нужно никому из нас», — напряженно поправил меня Никон. Я буквально коже ощутил, что сейчас он кривится и пытается взять себя в руки. «Как скажете. Так значит, вами были извлечены органы и взяты образцы, сделанные вежливостью, — уточнил Никон, — и переданы с госпожой Серовой в город?» «Именно». «И почему вы решили отпустить от себя журналистку?» — медовым голосом спросил он. «Обсуждать такие вопросы мне бы не хотелось», — начал я осторожно. Если вы о том, что между вами и Ксенией Васильевной особые отношения, то я об этом знаю. Эта брошенная снисходительным тоном фраза меня разозлила. «Вы всерьез сейчас говорите обо мне и княжне Серовой в таком ключе?» — кратчево спросил я. «И ждете, что я стану скалить зубы на этот счет?» Жрец ненадолго замолчал. Наверняка понял, что слегка перегнул палку и быстро соображал, как выйти из щекотливой ситуации. Терять лицо Никону не хотелось, а и не собирался помогать ему. Я вас правильно понял, нетерпеливо осведомился я. Наверное, я не так выразился, сообщил куратор. Я вовсе не хотел отозваться от девушке неуважительно. Всего лишь посчитал, что вы по-приятельски договорились работать вместе. Значит, вам несложно будет понять, растягивая слова, произнес я, что это наше соглашение больше не работает. Не могу я знать причины?» «А что сама Ксения Васильевна вам сказала?» «Мне и впрямь стало любопытно». «Княжна уверяет, что между вами возникло недопонимание. Она не вдавалась в подробности». «Не сомневаюсь», — хмыкнул я. «Дорогой Михаил Владимирович!» С особой теплой интонацией начал Никон, и я невольно поморщился. «Я признаю ваше право выбирать себе помощников». Учителей вам назначил Синод и оплатил их недешевые услуги. Вы это признаете? Конечно. И одежду вам спроектировали с учетом ваших пожеланий. Все верно? К чему мы обсуждаем очевидные вещи? Синод может назначить вам своего представителя прессы, и он будет хорош, в этом нет сомнений. Жрец смог не продолжать. Я понимал, что служка Синода не будет работать на семью и не станет учитывать интересы Морозовых. «Я выберу другого блогера», — буркнул я. «Или вы можете проявить благородство и не станете топить девушку, которая во всем зависит от вас». «Что?» — тотчас скинулся я. Никон глухо выругался, прикрыв трубку. И я не мог быть уверен, что синодник не разыграл сцену специально для меня. Княжна Серова — известный блогер, который имеет свою аудиторию и стиль, но не так давно она выложила кое-что неприемлемое. На мгновение Синодник замялся. В общем, сейчас ей очень важно не потерять работу. Второго прокола ей не простят. Я не стал уточнять, что девушка должна заслужить прощение Синода, а не зрителей. Говорить об этом вслух не было смысла. «Вы просите меня вернуть Серову?» — сухо уточнил я. «Спаситель с вами! Я всего лишь прошу подумать, что для вас будет лучше. Жалеть Ксению Васильевну мне незачем». Ну, потеряет она работу, ну, останется на улице. Жрец замолчал, а потом в трубке раздался звук зевка. Меня это не проняло, и уточнять, отчего княжна может оказаться в таком бедственном положении, я не собирался, потому как понимал, что мной пытаются манипулировать. «Мы подумаем», — холодно отозвался я. «Хотелось бы знать точно. Не надо на меня давить, пожалуйста». «Что вы, княжич, я бы никогда не стал». «Скажите мне, лучше уж образцы уже получены, ими занимаются?» «Все в порядке», — с готовностью заявил жрец. «А по поводу остального...» «Это не телефонный разговор», — оборвал я, поняв, что утомлен беседой. «Мы вскоре будем дома и составим отчет». «Хорошо», — Никон не настаивал на ответе. «Здравы будьте». «Вашими молитвами», — привычно заявил я и сбросил вызов. А через секунду в тумане на реке послышался рокот двигателя приближающейся лодки.